Глава 21. Вопреки ожиданиям, купальня оказалась не так уж и плоха. Рива грела воду, Умар таскал её, а Кора в большую ванну постелила льняную простыню и накапала по несколько капель из двух бутылечек. Соня всласть понежилась в ароматной горячей воде, а потом Рива помогла ей вымыть и прополоскать волосы. Какая же у вас красота, миледи! Девушка бережно перебирала пряди, аккуратно высушивая их тёплым воздухом. Нет, всё-таки магия это здорово. Соня мысленно вздохнула, вспоминая, как ловко рево убирает, чистит, сушит, греет. Всё-таки какое подспорье хозяйкам бытовая магия. Ни кухонного комбайна не нужно, ни пылесоса, ни гладильные доски, ни стиралки. Эх, ей бы такие умения. Даже капельку обидно. Простая служанка умеет колдовать, а она, дочь целого графа. Нет. Больно. Встревожилась девушка, заметив, что герцогиня поморщилась. Простите, я нечайно. Нет, Рива. Это я вспомнила кое-что грустное, успокоила её Софья. А ты, молодец. Вон как ловко совсем управляешься. Мне бы тоже так хотелось. Горничная вытаращилась на герцогиню. Миледи, зачем вам самой? Есть же слуги. Я бы хотела иметь магию, пояснила Соня. Это так здорово: раз и нагрела себе воды, раз волосы не только сухие, но и сами заплелись в красивую причёску. Ривопольчонна заулыбалась. Зачем леди бытовые заботы? Ваше дело наслаждаться жизнью. Да нам, простолюдинам, давать работу. Всё, миледи, готово. Позвольте, я помогу вам надеть платье. Соня бы поспорила насчёт наслаждаться жизнью. Но как объяснить девушке, что её новая хозяйка не всегда была привилегированной бездельницей и любит всё делать своими руками? Не поймёт ведь. Или того хуже. Побежит к священнику, дескать, в её светлость вселилось что-то страшное. Помогите, прогоните, осветите. Нет уж. Миледи значит миледи. Придётся потерпеть. Потом был вкуснейший завтрак и сладкий сон на удивительно удобной кровати. Соня провела в постели всего часа 3, но выспалась так, словно прошла целая ночь. В первые секунды после пробуждения девушка не сразу поняла, где находится, но потом вспомнила и снова расстроилась. Да, Герцк ничего ей не обещал. Да, он заранее предупредил, что отправляет её из замка, что она ему нужна лишь для одной цели родить ребёнка, наследника. А потом ми лорд по его словам собирался её отпустить. Ну как отпустить? По местным меркам, конечно, выделить дом и содержание, после чего она сможет устраивать свою жизнь как пожелает. Вот только на настоящий брак и семью ей рассчитывать не приходится. Молодая женщина вздохнула, встала с кровати и подошла к окну. Дневное светило уже пересекло зенит, но не успело приблизиться к горизонту. До конца дня ещё оставалось несколько часов. У самой стены росло яблоня, одна её ветка заглядывала в спальню миледи. Весной тут, когда деревья цветут, должно быть очень красиво. Сад не выглядел ухоженным, но от отсутствия ровных дорожек и подстриженных кустов он только выигрывал. Разросшиеся кусты и цветники услаждали взор обилием цветов, плодовые деревья обещали отличный урожай яблок, слив и груш. Трава под ними и вокруг клумб радовала глаз яркой зеленью. Соня подумала, что за садом смотрит, но без фанатизма, позволяя растениям самим решать, как и куда им развиваться. Далеко впереди, куда дотягивался глаз, простиралось зелёное море. холмы и перелески повернув голову вправо герцогиня рассмотрела что между двумя группами деревьев что-то сверкает а река или озеро надо будет сходить посмотреть воздух казался таким вкусным что она дышала и не могла надышаться а ещё здесь было тихо не оглушающая тишина которая давит на уши а тишина живой природы там птичка пропела, тут жук пролетел, еле слышно звякнул запор на двери, прошелестел ветер в кронах высокого тополя, гавкнула собака. Господи, хорошо-то как. Она только сейчас поняла, что впервые с момента пробуждения в чужом теле чувствует себя легко и свободно. На дне больше не стоят надзиратели и соглядатые, нет десятков чужих глаз. Она же в замке даже в носу покая варить не могла, чтобы это кто-нибудь не увидел и не обсудил потом с десятком других слуг. Игерцк. Не надо опасаться, что он выпрыгнет как чёрта с табакерки и разразится новыми обвинениями или поцелуями. Соня почувствовала, как по лицу растекается волна жара. Нет, она ни капли не жалеет, что позволила себе побыть просто женщиной. что разрешила им сарманам пусть и только на одну ночь стать настоящими супругами это было это было волшебно только не надо думать где муж объелся груш оттачивал свои навыки на ком он научился так виртуозно играть на струнах женского тела соня смахнула непрошеную слезинку глупо, наверное, принимать всё близко к сердцу ну убедилась, что невыносимый в дневное время Герциг ночью умеет быть нежным. Узнала, что супружеские отношения не всегда долг, а дальше-то что? То ты, и оно, что ничего. Эта ночь больше не повторится. Раньше она, Соня, никогда не претендовала на чужое. Этот мужчина ей не принадлежит и зовёт её женой только потому, что не в курсе. Отвенчанный с ним супруги тут только тело, а душа совершенно чужой женщины. Нельзя иметь всё и сразу. Она уже получила удовольствие, провела восхитительную ночь, пора и честь знать. Тем более, что краденное счастье не сделает её ни счастливой, ни любимой. Как же повезло, что мелорду пришло в голову выслать её из замка. И совсем замечательно, что именно сюда А не в другое место, где такая же толпа слуг, а значит, чужих взглядов и сплетен за спиной. Так хочется тишины и покоя. Но с канализацией надо что-то делать, потому что пользоваться горшком она не согласна. Миледи, вы уже встали? В дверях комнаты появилась Кора. А у нас и обед поспел, сюда подать. Я бы хотела поесть в саду. Это можно устроить. Конечно, полчаса и всё будет готово. Не успела Кора выйти, как в комнату вернулась Рива и помогла хозяйке надеть домашнее платье. Потом был замечательный обед под гудение шмелей на цветнике и прогулка к реке, подарившая ей массу приятных мгновений. У нас тут очень хорошо, поддержала Кора. Только людей нет. Мы с мужем, да, дочка. Правда, Рива на следующей неделе у нас замуж выходит, так что добавится ещё один житель, Верис. Он хороший мужчина, рукастый и в Риве души не чает. Моему полегче будет, не успевает один-то. А там глядишь, и детки у них пойдут, всё поживее жизнь закрутится. Ох, простите меня, леди, заболтала я вас. Нет, нет, рассказывайте. Мне всё интересно. Верис из той деревни, откуда вы молоко и творог берёте? Нет, он из города, под ручным у кузнеца работал. Там-то его Рива и заприметила, а он её. Ездили с отцом по делам, лошадь подкову потеряла, завернули в кузню. Вот и судьба. Чаю не хотите ли? У меня такое варенье есть, никогда раньше не пробовали, я уверена, королевское. Королевское? Несите. День прошёл чудесно, и ночью Софья спала так сладко и безмятежно, словно вернулась в родительский дом и в детство. А утром, только она успела позавтракать, появился Умар. Миледи, Кучер низко поклонился, потом выпрямился, поводил кустистыми бровями и огарошил: "Собирайтесь". "Куда?" опешила Соня. "Туда, где вас очень ждут, в поместье это поля". "И зачем мне туда?" осторожно поинтересовалась герцогиня. "То, что где-то меня ждут, не означает, что я хочу туда попасть. Потому что произошла ошибка." пояснил мужчина. Это моя вина. Я вчера перепутал название и доставил вас по другому адресу. Пока его светлость не узнал, необходимо вернуть вас на место. Это вернуть вас на место покоробило. Но первая часть фразы порадовала. Арман не в курсе? Отлично. Я никуда не поеду. Но, миледи, растерялся Умар. Его светлость придёт в ярость, когда узнает, что вы оказались в столь неподходящем жилище. И как он об этом узнает? Герцик намерен в ближайшее время меня навестить. Мне неизвестны планы его светлости, но леди Адель будет обязана доложить о выполнении поручения. Да и управляющий Тополей непременно сообщит, что ваша светлость до сих пор не добралась до поместья. Кучер сложил руки в умоляющем жесте. Пожалуйста, миледи, позвольте мне отвезти вас в Тополя. Там вам будет намного лучше, чем здесь, поверьте. Вы видите, тут даже воды горячей нет, и комната только одна, а там для вас выделен целый этаж. Просторные покои с личной купальней и гардеробной. У вас будут слуги сколько пожелаете, собственный выезд, да всё, что вам заблагорассудится. Его светлость приказал, чтобы в точности исполнялись все ваши пожелания. Я бывал в поместье. Только главный дом там состоит из трёх этажей и имеет три крыла, и слуг при нём почти пять десятков, а ещё подсобные строения, своя сыроварня, своя конюшня, молочный двор, птичники, обширные поля и огороды. Не то, что здесь одна усадьба и та старше его светлости, да всего трое слуг. Словом, не с кем перекинуться. Та поля одной из самых богатых поместей герцогства. Я уверен, вам там обязательно понравится. И если я вас быстро туда привезу, то его светлость не узнает обоплошности, и никого за это не накажет. Ты сказал, что герцог приказал выполнять все мои пожелания. Софья ухватилась за предоставленную лазейку. Да, миледи. Отлично. Приказываю оставить меня в покое и возвращаться в замок. Я никуда не еду, меня вполне устраивает эта усадьба. Но я приказываю. Кучеро горчонно посмотрел на герцогиню, но не посмел перечить. Низко поклонился и взгромоздился на облучок экипажа. Миледи, мне так и передать, а кому? Леди Адели или его светлости? Так и передайте. Вот кого первого встретите, тому и передайте. Кучер помялся, но дальше спорить не решился. Карета укатила, и Соня в хорошем настроении отправилась в сад. Нет, жить в поместье, где только в главном доме почти 50 пар любопытных глаз, ей категорически не хочется. Только-только вкусила прелесть спокойной жизни и нате вам, опять пытаются засунуть в аквариум, где новоиспечённую герсогиню станут все, кому не лень, рассматривать в микроскоп. Снова сплетни, слухи. Нет, нет, нет. И ещё раз нет. Ей нужно собраться с мыслями, в тишине и покое переждать бурю, и такая усадьба подходит лучше всего. Только надо придумать Как устроить тут слив, чтобы воду из ванной не таскать вёдрами? Нагуляв к обеду отличный аппетит, Соня со вкусом пообедала, потом поболтала с Ривой. Девушка так мило смущалась, рассказывая о женихе. Конечно, ваша светлость. Я Верису сразу сказала, что ни за что не оставлю родителей и за судьбы ни ногой. Одна я у родителей. Как они без меня? Со временем от них ко мне с мужем перейдёт должность смотрителей. Работа пусть не особенно денежная, зато стабильная и не тяжёлая. Можно будет свой огородик разбить, пасеку завести, козочку. Где? А вы в ту сторону не ходили ещё? Там за орешником есть дом смотрителя, при нём и сарайчик для птицы и скотины, и место под огород. Родители в усадьбе останутся. А мы с Верисом в тот домик переедем. Нет, он не против, наоборот, за. Мой жених третий сын, средний в семье. В отчем доме ему ничего не светит, поэтому и ушёл в люди, устроился подручным кузнеца. А что? Договорить Соне не успела, потому что из-за кустов жасмина показалась леди Адель собственной персоной. В первое мгновение Соне даже захотелось глаза протереть и ущипнуть себя. Не мираж ли? Не галлюцинация? Но нет, экономка оказалась вполне материальна. Женщина оглядела пространство, увидела сидящую на скамейке Герсогиню, подобрала юбки и едва нестройным шагом направилась к ней. Риву как ветром сдуло. Софья даже не заметила, когда и куда девушка испарилась. Миледи Графиня Адель присела в коротком книксене. Вы не можете здесь оставаться. Умар, видимо, недостаточно исчерпывающе вам объяснил, произошла путаница. Вас ещё вчера ждали в поместье, и мне сегодня стоило большого труда успокоить управляющего, чтобы весть не дошла до его светлости. Вам необходимо как можно скорее попасть в Тополя, иначе нам всем не избежать неприятностей. Поймите, там будет намного удобнее. Это усадьба, настоящая дыра. Я не хочу никуда переезжать, спокойным голосом ответила герцогиня. Мне тут нравится. Но, ми лорд, герцогу по большому счёту всё равно, где я, лишь бы не покидала его земель, верно? Но по большому счёту да, но в поместье лучше условия. Боитесь, что Арман вас накажет? поэтому бросили всё и приехали сами поинтересовалась у экономки Софья мой комфорт последнее о чём бы вы переживали я не хочу волновать герцога с тех пор как мы узнали что брачный договор был скреплён магией он ни дня не знал покоя если вы хотите досадить мне то мимо на звании перепутал кучер его и накажут и да вы правы Ваш комфорт меня совершенно не волнует, но я не хочу, чтобы Арман Милорд беспокоился. Пожалуйста. Видите, я прошу вас, садитесь в карету, и Умар отвезёт вас помести. Лично прослежу, чтобы вы получили всё, что пожелаете, и предупрежу управляющего, хоть он и так ради герцогини далмоз будет носом землю рыть, что малейшее ваше недовольство, и он отправится работать в поля. Я никуда Не поеду, отчеканила Софья. Рекомендую вам самой сесть в карету и убр... и оставить меня в покое. Миледи, вы не понимаете. Его светлость ещё не знает, где вы, а когда узнает, мало не будет никому, в том числе и вам. Но главное, пострадают слуги. Вы хотите, чтобы из-за ваших капризов наказали Умара, прислугу поместье? Семью смотрителя усадьбы про себя не говорю, моёму наказанию вы только порадуйтесь. Причём тут слуги, если желание тут остаться моё собственное. О, всевидящий, всплеснула руками экономка. Ми лорд мужчина, а мужчины терпеть не могут, когда что-то идёт не по их плану. Его светлость страшен в гневе и также последователен, как река во время потопа. Он снесёт всё и всех. Вы этого хотите? Я хочу только одного, чтобы меня наконец оставили в покое. Софья почувствовала, как изнутри неё поднимается волна злости, горязя утопить с головой. Я уехала, ни на кого не претендую, никаких интриг не плету. Успокойтесь уже. Если так боитесь гнева его светлости, то сами решите, как ему лучше преподнести новости или скроете их. Пусть думает, что я сижу в этих ваших тополях. По саду пронёсся резкий порыв ледяного ветра, подхватил юбку графини, ие два не завернул ей на голову. Охнув, женщина вцепилась руками в ткань и еле-еле её -еле удержала. Ветер стих так же внезапно, как и появился. Миледи, совсем ничего не говорить, растерянно пробормотала леди Адель, попрежнему продолжая удерживать юбку. Но милорд, ты может пожелать вас навестить, обнаружив ложь, он придёт в такую ярость, что я даже представить боюсь. В поместье можно добраться обычным способом, не с помощью Умара. Да, но это займёт не меньше 5 часов, если всю дорогу скакать. А охотничьей тропой всего час или чуть больше. Ну вот вам и выход. Если его светлость соберётся в тополя, то у Умара захрамает лошадь, сломается колесо, или он сам окажется далеко от усадьбы. И пока герцог трясётся в седле обычным путём, Умар перевезёт меня в поместье, но только на время визита герцога. Соня подняла вверх палец. Как только милорд уберётся во свояси, вы вернёте меня сюда, и объяснение для прислуги придумаете сами. Но я уверена, что Арман не скоро соберётся меня навестить. Напомните мне, в течении какого срока я должна оччастливить его светлость наследником? Экономка подавилась воздухом и с трудом выдавила из себя: "Этот год и ещё 4. Вот-вот, времени полно". Я уверена, что герцог не станет торопиться, по крайней мере, до конца этого года. Соня Лучезарну улыбнулась бледной графине и добавила: "Одель, дайте мне пожить по-человечески, а? Вы толкаете меня на преступление против его светлости", жалобно произнесла Одель. "Я не должна ему лгать". "Одель, если вы экономка в замке моего мужа, то я ваша хозяйка". Да или нет? Да. То есть вы обязаны мне подчиняться и выполнять все мои приказы? Да или нет? Да. Но только те, которые не идут в разрез с приказами его светлости и несут угрозы для его или вашей жизни и здоровья. Отлично. Я приказываю вам оставить меня здесь. и самой придумать, как и что сообщить герцогу и прислуге, чтобы мой <кхм> его светлость не узнал, где я остановилась. Признаю, что идея с временным лишь бы отвести глаза Арману появлением в поместье глупая, поэтому мы от неё отказываемся. В случае, если его светлость решит меня навестить, привезёте его сюда, а уж я соображу, как ему преподнести, почему я здесь, а не там. Я не пойду на обман. Ваше право. Пожала плечами Софья и мысленно попросив у всех богов удачи, пошла в банк. Тогда я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы вскружить мелорду голову. Даже не сомневайтесь, что у меня это получится, и наша с ним ночь тому доказательство. Он ко мне не равнодушен, и вы это знаете. Я увиду его у вас, если вы решите поступить по-своему, но оставлю в покое даже оттолкну, если прикроете. Графиня смертельно побледнела и ухватилась за ближайшую ветку, словно могла упасть. Впрочем, судя по выражению её лица, графиня на самом деле находилась в шаге от обморока. Неужели она до такой степени любит герцога и до такой степени не доверяет ему? Уверена, что того могут соблазнить сомнительные прелести восемнадцатилетней анорексички. Хм, мне же лучше. И Софья победно вздёрнула подбородок, умудрившись даже сидя свысока посмотреть на настоящую конкурентку. Хорошо. С трудом вытолкнула из себя леди Адель. Я я согласна, но с одним условием. Вы никогда ни при каких обстоятельствах не напомните его светлости о позапрошлой ночи